Глава 19. Сила Паладин. «Скучаешь, Бройн?» — весело спросил я. Как и наказала Сцила, я стал ждать ее на площади, едва закончил со своими покупками. Стрелы, свитки, зелья и еще всякая мелочь. Как обычно, я взял себе с расчетом на то, что еще понадобится и моим гидровцам. «Да, время такое, особо не заскучаешь», — нервно потрепав бороду, ответил жрец. Я уже давно научился читать местных по лицам, поэтому заметил у гнома явное беспокойство. Это означало только одно — назрел какой-то квест в связи с тем, что опять что-нибудь зловещее приближалось. — Так, Бройн, давай, рассказывай, в чем проблема? — шепотом спросил я, оглядывая, чтобы никто из снующих мимо игроков не услышал. — Да так сразу и не расскажешь, понимаешь? — жрец почесал макушку. — Это все опасения, предчувствия, нас у стариков вечно так. Я даже поджал губы. Вот те на. К другу Сафиры не хочет открыться. А если попробовать с другой стороны зайти? Кстати, такой метод я еще не пробовал. Я тебя знаю, просто так ты волноваться не будешь. Я покачал головой. Не хочешь, не говори. И я отвернулся, сложив руки на груди. Конечно, я успел показать гному, что он надул губу, и теперь стоял, осматривая площадь и ожидая реакции искусственного интеллекта. Как он отреагирует на обиду? Э — -э, раздалось сзади неуверенное. — Ну, друг Аншот, у тебя, наверное, и так полно всяких дел, а тут бредни мои слушать. Да и, может, кажется, мне все это... — Так я схожу да посмотрю делов-то, — ответил я. — А если показалось, так тебе же и легче станет. Будешь должен мне перелет. — Так я ж тебе никогда не отказываю, — удивленно сказал Броин. Я знаю, я засмеялся. А тут будешь должен и сразу отдашь. Ну, шутка это, Броин. — Хорошая шутка, — улыбнулся жрец. — Тут, значит, такое дело. Он покосился на храм, опять собираясь выдать то, что не понравится настоятелю. — В лесах у нас что-то странное завелось, — прошептал он. — Ну, звери какие-то. Странные. Я потряс головой, чувствуя разочарование. — Вот так ожидаешь чего-нибудь типа эпика в награду, а получаешь малое зелье здоровья. Бройн же продолжал. Наши лесорубы ходили в лес и видели... Ну, они, говорят, зверя с зелеными глазами. А вот тут у меня ёкнуло сердце. Началось. Сразу же пропали все сомнения, и я жадно спросил. — Ещё? Ещё что было? Ещё что-нибудь видели? Броин поскрёб бороду. — Ну, лесоруб один за ним мог. Его наши жрецы пытаются выходить. Говорят, его этот зверь цапнул. Я нервно заломил руки. Первая весточка, и так скоро. Зверь этот наверняка с меткой от диваны. И метка-то, оказывается, не совсем простая. А лесоруб не с зелеными глазами? Да не, жрец покачал головой. Вроде нормальный. А вот жена его говорит, что странный. Настоятель пока отлучился, и некому его посмотреть. Так, бронь! я кивнул скорее самому себе, чем ему. Тут нельзя медлить. Я постараюсь по-быстрому выяснить, что происходит и как с этим бороться. «А что, все-таки прав я? Что-то происходит?» «Надеюсь, что нет», — я вздохнул. «Но держись подальше от странных людей и зверей, окей?» Тут нас окликнул голос. «Аншот!» Я обернулся и увидел, что Сцилла шла ко мне через площадь. «Да?» «Что происходит?» Она подошла и уперла руки в боки. «Что в Софии творится?» «Не понял». Я растерялся и поймал себя на том, что виновато погладил затылок, будто пытаясь оправдаться. «А я-то почем знаю?» Лесорубы отказываются работать, звери какие-то там у них появились. Они их боятся и квесты нубам не дают, на вырубку леса. А у нас только-только ценные породы расти начали. Она подозрительно смерила меня взглядом, и я ж закусил губу, пытаясь переиграть лидерскую волю. Не особо получилось. «Ты мне тот не зыркай, кровный друг!» Она покосилась на жреца, кое-что поняла, и потом от нее тренькнул приват. «Говори, что знаешь!» Я не видел смысла скрывать что-то от Сцилы, потому что для Софира она сделала уж явно не меньше моего. Дивана охотница может быть тут замешана. Не поняла. А она при чем? Она, наоборот, столько всего сделала, нашла животных, рядом с которыми могут расти ценные породы дерева. Я вздохнул. Вот и момент Икс настал. Я принес ей свиток с горы Фирн по квесту, а он оказался зараженным. У подскочила бровь, и потом Орчиха долго мерила меня взглядом, по ее лицу уже нельзя было ничего сказать. Вот ведь как держит себя в руках, несмотря на то, что Патриам усиливает все эмоции. «Ну и ты знаешь, что теперь делать?» — наконец спросила она. «Только примерно», — ответил я. «Лететь в Гурутмар на последнюю заставу и искать ответ там». «Значит, летишь и ищешь». Я поджал губы. Прозвучало как приказ но тут на мне лежала львиная доля вины и ответственности. «Своих гидровцев возьмешь?» — спросила она уже вслух. «А то Кракен только и мечтает, как с долбаным ганкером покачаться». Я усмехнулся, прозвучало так, будто похоже на правду. «Эх, я хотела сегодня вольнуть царя Гаргулий», — вздохнула Орчиха. «Но поменяем маршрут. Так и быть. Пойдем в Гурутмар. Будем зомбаков крошить. Есть там одно местечко». Тут подошли эльф-грифер с гномом Таретта, а через 10 секунд и Джоли, миниатюрная эльфика с серпами. Как такого няшного вида девчонка управлялась с целым кланом, для меня до сих пор было загадкой, потому что она даже по характеру казалась довольно мягкой. «Что у нас дальше по плану?» — спросила лидер Дикого Ангела. Сцилла взгерошила эльфике ее пацанскую прическу и сказала. «Подруга, твоя любимая Лока» и Орчиха усмехнулась. «Это которая, с зомбями?» «Ага». Джали ласково погладила два больших серпа, висящих у нее на поясе. Звякнула цепь, соединяющая их. «Да, с этим оружием крошить мертвяков одно наслаждение», она улыбнулась. «А мои мальчики как будут довольны». Сцилла засмеялась. «Да, твои мальчики всегда довольны, как мне кажется, даже когда их клан-лидер во все дыры за косяки разносит. «Они только добавки просят». Потом Орчиха посмотрела на меня. чего зависта? э, -э Неуверенно начал я, но потом до меня доперло, и я повернулся к Бройну. «Друг, отправь нас на последнюю заставу, туда, где в прошлый раз были, окей?» «Конечно, друг Аншот». Гном принялся быстро орудовать ключом. Аргенты и лидер Дикого Ангела заинтересованно смотрели на манипуляции жреца с тумбой-проектором. Через пять секунд перед нами выросла сфера телепортации, и Броин приветственным жестом указал. «Прошу, подножье горы Фирн, последняя застава». Давно я тут не была. Сыла с интересом смотрела на высокую стену, выросшую перед нами в тумане. «А я тут, считай, только и качалась раньше», — улыбнулась Жали, уверенным шагом идя впереди всей пятерки. «Куча зомби и жнец смерти созданы друг для друга». — Не люблю твоих зомбей, — поморщилась лидер Аргентума. — Ты просто не умеешь их готовить, — весело парировала Джоли. Я удивленно смотрел на эльфийку с серпами. Вот кто бы мог подумать, такой милый персонаж, а за ним кроется натура со своими бзиками. — А не пора вызывать наших? — спросил Грифер, что шел за моей спиной. — Нет, — Сцила покачала головой. — Перейдем за ставу, там вызовем. Нечего местных нервировать. Гидру сейчас нигде не любят. «Стойте, странники!» — прозвучал знакомый голос. Тут дежурил тот же охранник по имени Миальт с магическим луком, одетый в броню синего цвета, как мантии у жрецов. Быстро с ним переговорив, мы прошли под своды высоченной стены. Здесь практически ничего не изменилось с прошлого раза. Все те же раненые эльфы, которые пришли с очередной битвы, и те же накрытые тела в углу коридора. Стоны, ругательства, недовольные взгляды, Для обитателей заставы мы были неблагодарными жителями остального мира. «Так, дуешь к своему, кому там хотел, а мы пойдем на ту сторону», — Сцила махнула рукой. «У начальника заставы наверняка есть квест на весь рейд», — сказал я. «Если что, притянешь меня», — кивнула Сцила. «Все, давай, ждем тебя». Четверо игроков пошли от меня по коридору к воротам, ведущим к проходу на ту сторону, а я, вздохнув, пошел на лестницу. Я ухмыльнулся. А вот если еще и Аргентум кто-нибудь свалит, за мной закрепится репутация игрока, которым не следует командовать, то он с целы начал уже напрягать. «Эй, чувак!» — меня окликнули. Я обернулся по коридору, ко мне шел Сигурд. Тот самый игрок с необычным классом паладин Древней Веры. «Здорово!» — он махнул рукой. «Второй раз уже здесь!» «Что, могу чем помочь?» В блестящих золотых доспехах с огромными наплечниками со своим предложением помочь Сигурд представился мне благородным рыцарем из сказок. Все-таки умеют некоторые игроки создать атмосферу. «Привет», — ответил я. «А что спрашиваешь, реально помочь хочешь?» «Нет, ты не думай», — тот замотал головой. «Я не идеалист. У меня свой интерес. Пустой благотворительностью не занимаюсь». Я кивнул, потому это было больше похоже на адекватность. — Просто так совпало, — сказал я, пока мы поднимались по лестнице. — У меня есть проблема, и, возможно, это по твоей части. — Опа! — Сигурд остановил меня. — А ты, значит, к Фридриху идешь, чтобы у него инфу узнать, да? — Ну да. — Слушай, — быстро зашептал Сигурд, будто боялся, что я сейчас передумаю. — У меня просто сейчас квест «Добродетель» висит. Я помотал головой. — Ни о чем не говорит. — Это надо, чтобы сан получить у жрецов культа эльфаров, — пояснил паладин. Мне для карьеры. Тут, на заставе. Кивнув, я решил ничего не утаивать. Короче, мне на горе Фирн призрак одного охотника дал свиток со скиллом. И ты его выучил? Сразу улыбаясь, спросил Сигурд. Да, но погоди, я отмахнулся. Я его еще одной местной притащил по квесту. Она глава гильдии в городе. О, понятно. Глаза паладина зажглись азартом. Слушай, как раз то, что надо. А Опупеть просто. Спасти жизнь целого города в большом мире. «Да за это мне столько репы отсыпят!» Он стал потирать ладони, а потом потребовал все рассказать без утайки. Ну, я не видел смысла что-либо скрывать, и сигур только кивал и кивал, соглашаясь едва ли не с каждым моим словом. «Ага», — говорил он, — «зеленые глаза, странные звери, необычное поведение, ты вовремя спохватился!» «Слушай, а можно я сам буду говорить с Фридрихом?» Я пожал плечами. «Так будет даже лучше, и не надо мне думать, чтобы ляпнуть что-нибудь не так». Мы вышли на стену, прошли по площадке с гвардейцами до большой башни, в которой сидел все тот же мальчишка с мечом. Он круглыми от зависти глазами пожирал золотые доспехи Сигурда, и когда паладин дружелюбно потрепал его прическу, юнец чуть не упал в экстазе. Фридрих так и стоял посреди площадки, внимательным взглядом осматривая, как его гвардейцы несут свою службу. Доспехи начальника заставы были массивнее, чем у Сигурда, но шнем с крылышками заставлял меня сдерживать улыбку. Ваше Преосвященство, — с легким поклоном сказал Паладин, — у меня для вас плохие новости. Я чуть улыбнулся. Да я реально не знал, как надо разговаривать с такими местными. «Для тебя, верный брат мой, я просто Фридрих», — улыбнулся начальник, а потом кивнул мне. «Вижу, странник Аншот, ты остался жив и в добром здравии». Затем он нахмурил брови, разглядывая меня. «Графир наставила на тебе свой след. Будь осторожен с этой магией, странник». И Фридрих снова повернулся к паладину. «Что случилось, Сигур? Тебя что-то волнует? Этот странник прибыл из Лагмара, окрестностей Сафиры. Там нашлись следы темной ереси». Фридрих прикрыл глаза, словно попытался услышать этот самый Лагмар. «Плохо, очень плохо», — сказал он через некоторое время, а потом нахмурился еще сильнее. «Пытаюсь связаться с настоятелем Триэлем». Я усмехнулся. Уже как-то и забылось, что все жрецы древней веры имеют связь между собой. Старший брат Фридрих, позволь мне отправиться в Сафиру и разведать, что творится там, — спросил Сигурд. — Поспеши, брат мой. Начальник последней заставы протянул меч и коснулся плеча игрока. Да прибудут с тобой светлые эльфары. — Мне достаточно моей веры, — паладин ударил себя кулаком в нагрудник. — Слово — наш меч, а вера — наш щит, — чуть повысив голос, ответил Фридрих. «Чистую душу не может ранить зло», — ответил Сигурд. «Свет нашей веры!» — вслед пропел Фридрих. «Еще что-то, но я уже не слушал». Я аж скривился, пытаясь отвлечься на что-нибудь. Звучало столько пафоса, что можно на хлеб мазать. Святые рыцари обменялись еще парой-тройкой подобных фраз, не несущих никакой смысловой нагрузки, и только потом довольный Сигурд повернулся ко мне. Я сначала отправлюсь один, в странный Коншот, Немного освоюсь там, посмотрю, что да как, и он прошептал. Давно уже не был в обычном городе. Меня уже начал раздражать этот игрок, косящий под местного, в присутствии других местных. До этого я был чувак, а тут странник Коншот. Я поспешил кивнуть. Хорошо, Сигурд, помни, дивана, глава охотничьей гильдии. Паладин кивнул в ответ, низко поклонился Фридриху, а затем отошел и сделал то, от чего у меня глаза полезли на лоб. Он совершил замысловатые пассы руками, и перед ним выросла сфера перемещения. У этого паладина был свой собственный телепорт. Через миг рыцарь в золотых доспехах исчез, и я остался наедине с начальником заставы. Ну, если не считать пары десятков гвардейцев, дежурящих на краю стены. «Странник Аншот, сейчас на гору Ферн поднимается целое войско. Ты знаешь этих странников?» «Да, я к ним сейчас полечу», — кивнул я. «У тебя есть задание для нас?» Недавно стали появляться сильные монстры. Фридрих со скрипом сжал рукоять меча, на который опирался. Один такой даже повредил стену на северо-западной части, прежде чем мы его убили. Я сразу же открыл инвентарь и прожал свиток притягивания, выделив ссылу в интерфейсе группы. Кто это? — удивился Фридрих. Большая начальница, — ухмыльнувшись, ответил я. — Командир этого войска. Насчет твоей диваны, — вдруг сказал рыцарь, глядя на горящий голубой огонек. «Если она поражена темной ересью, ее сможет вылечить только то, что ей дорого». <звык> э, э, не понял». «Сигурд может только следить, чтобы зло не распространялось, но есть вещи, которые сложно исправить», — покачал головой Фридрих. «Принеси диване то, что ей дорого, или приведи того, кто ей дорог. Только так можно выцепить из омута зла ее сердца. Ясно». Было бы наивно думать, что все так просто закончится. Я как чуял, что нам придется выполнять квест с диваны, причем в ускоренном порядке. Ее любимого и иностражника из Рейхана я пока привести не могу, потому как в запределе еще попасть надо. А вот лук сто раз про дедушки достать придется. Или золотую пирамидку, будь не ладен этот Людвиг. Рядом возникла сцила. Ну что тут? Здравствуй, странница. Я рад, что свет твоей веры привел тебя ко мне громогласно поприветствовал ее Фридрих. Сцила кивнула, и начальник заставы немежко изложил суть задания. «Оказывается, где-то под первым храмом у вершины есть огромная пещера. Вот туда-то и надо направиться храброму войску, чтобы уничтожить зло на корню». «А унвах, который на горе?» вдруг спросил я. «Это слабая тень, он лишь черпает чужую силу», поморщился Фридрих. «Зло вернется со временем, но ваш поход даст нам передышку, и время нарастить силы». Начальник заставы махнул рукой и передал лидеру Аргентума новый квест, который сразу же проявился у всего Альянса. Орчиха покосилась на меня, и через секунду у меня мигнул экран. Она поделилась и со мной. Квест Фридриха, начальника последней заставы. Задание. Уничтожить сердце темной ереси. Условия. На вершине горы Эфирн, под первым храмом, найти вход в пещеру. В ней скрыт источник зла. Повредите его, чтобы оборвать связь с владыкой темной ереси. Награда — золото, репутация с последней заставой. Таймер бессрочно. — Ваше Преосвященство, — сразу сказал я и слегка поклонился, поймав удивленный взгляд Сцилы. — Сердца наши горят желанием уничтожить зло, а руки едва слушаются нас и рвутся в бой. Я говорил эти слова, поражаясь своему красноречию, но теперь понимал, чего этим добивался игрок-паладин. «Прекрасно, Странник, это слова истинного воина веры», — довольно улыбнулся рыцарь. «Но я чувствую, что нам не хватает знаний», — поспешил добавить я. Фридрих кивнул. «Тут ты прав, Странник», — и он махнул рукой. «Мне самому следовало догадаться, что опыт нашего ордена поможет нанести правильный удар». Сцила удивленно прошептала. «Не зря говорят, что ты уникум какой-то, квест обновился». Я улыбнулся, потому что сам уже смотрел обновленный журнал. В квесте появилась строчка. Дополнительная награда — опыт. Распрощавшись с Фридрихом, мы отошли и стали ждать, когда нас притянут на гору Фирн. «Надо спешить», — сказала Сцилла. «Медленно качаемся. Некоторые кланы говорят, уже 72 взяли, а мы все на 70 болтаемся». Я скромно промолчал про свой 69-й уровень. Через несколько секунд нас перебросило к остальному войску. Ко мне сразу подошли «Мираж» с «Винтиком». Да и Кракен не заставил себя ждать. «Лукарь, что там с Сафирой?» После рейда прошептал я, кивнув на толпу игроков. «Полетим искать лук для диваны».